Улица. Не все любят улицу и не все одинаково по ней ходят. Я знаю мальчика, которого мама вынуждена просто гнать на улицу. Ну, выйди ненадолго. Зачем? Прогуляешься немножко. Куда? Купишь мне то-то, то-то и то-то, то-то. Да я не знаю где, да я, может быть, куплю не то. Мальчик и умен, и весел, и совсем здоров, а предпочитает сидеть дома. Не люблю слоняться попусту говорит. Бывают такие, которые, конечно, и пойдут да только с мамой или с кем-нибудь из взрослых, или с приятелем, который скажет, куда идти. Не люблю один ходить. А бывают и такие, которые неохотно ходят со взрослыми, им даже товарищ не нужен. Приятнее всего одному. Можно остановиться там, где хочется и смотреть сколько понравится. Разные бывают люди на свете. Один любит как раз то, что другому неприятно. Каждый хочет, каждого интересует что-нибудь свое. Один любит главные улицы с большим движением, где много людей и машин, а другого шум и толкотня раздражают. Один любит знакомые улицы, а другой выбирает те, где еще никогда не был. Любит ходить на реку, едет за город. «Я воображаю, что я путешественник», «Посещаю незнакомые города и дальние страны», — говорит мальчик. Один присматривается ко всему, а другой ходит, задумавшись, и даже не замечает, что вокруг. Такому все равно, идет ли он мимо высоких домов с красивыми витринами или старых деревянных лачуг. Когда хожу по городу, у меня больше всяких мыслей. «Да, так, не увидишь, не подумаешь». Увидел нищего, и думаешь о бедных. Увидел похороны, думаешь о тех, кто умер. Увидел коллегу, слепого, пьяницу. И думаешь о том, зачем это только люди пьют водку и курят папиросы. Увидел офицера, задумываешься о войне. Тут скандал или драка. Там полицейский ведет вора. Другому хотелось бы обсудить все с приятелем, А этот предпочитает сам себе задать вопросы и сам отвечает. Люблю глазеть на витрины. Остановится перед книжным магазином, кондитерской, кинотеатром, цветочным киоском, перед магазином канцелярских принадлежностей, фарфоровых изделий, перед часовщиком и сапожником. А иные знают, где продаются спорттовары или велосипеды, фотоаппараты, почтовые марки, радиопринадлежности и толпятся только тут. У одного в кармане нет ни гроша, а ему хоть бы что. А другой лучше будет дома сидеть, чем пойдет на улицу без денег. Один говорит, а зачем мне деньги? У меня все есть, ничего мне не надо. А другой, что за удовольствие смотреть, если нельзя купить? Один любит и умеет покупать, другому стыдно, не хочется. Один покупает всегда в одном и том же магазине и даже не думает, что где-то может быть дешевле и лучше, а другой покупает каждый раз в новом месте, чтобы сравнивать. Давай зайдем, спросим, сколько стоит. Иди один, я подожду у магазина. Один покупает лишь тогда, когда нужно, или лишь то, что нужно, а другому хочется иметь все новое, что в первый раз видит. Зачем тебе это? Увидим, может пригодится. Взрослые говорят, что дети тратят деньги на сласти. Да, конечно. Только не все дети и не всегда. Один любит фрукты и не любит конфеты. Другой вообще никогда ничего не покупает из еды, зато хочет, чтобы у него были хорошие краски, или циркули, или картинки, солдатики, книжки, или долго копит деньги на одну, зато дорогую вещь или тратит все деньги на кино. Неправда, что ребята любят ходить на картины, на которые дети не допускаются. Я знаю мальчика, который ходил в кино раз в неделю, но ежедневно просматривал кадры рекламы, чтобы не попасть по ошибке на фильм про любовь. Улица требует знания многих правил жизни. Ребята, которые проводят ежедневно по много часов на улице, знают их. Только прошу не думать, что это уличные мальчишки. Обычно валят в одну кучу. Газетчики – уличные мальчишки. И думают, что газетчики – это испорченные мальчишки, которые курят папиросы и говорят нехорошие слова. Нет. Уличным может быть мальчик, за которым дома очень даже следят и неохотно пускают одного. Но стоит ему вырваться на улицу, он словно ума лишается. Ему кажется, что в толпе можно делать все, что хочешь. В голову лезут разные злобные шалости. Толкает, задирает и всячески хулиганит, и все выискивает, какую бы еще штуку отмочить и удрать. Подберет себе такого же товарища или товарищей и вместе с ними рыщет и шкодит. Горе девочке, дворнику, торговке, еврею, малышу. Такой словно нарочно хочет, чтобы все видели, что он хулиган и тупо, и зло смеется, когда обругает кого-нибудь или напугает. Я знаю тихих и разумных газетчиков, которые и должны, да не любят проводить ежедневно по много часов на улице. «Ах, счастливчик!» — думает о них уличный мальчишка, за которым присматривают родители. Нет, тяжел, неприятен и опасен труд маленького газетчика. Через несколько дней от беготни и крика Начинаешь уставать. Болят от беганья ноги, надорвано криком горло. Беспокоишься, как бы продать газеты и боишься потерять деньги, и как бы их не украли и не подсунули фальшивую монету, и как бы не ошибиться, давая сдачу и не попасть под машину или трамвай. Газетчики перебегают улицу быстро и ловко, но настороженно, напрягая внимание. В школе невнимательный получит лишь плохую отметку, а тут минутное невнимание и увечья на всю жизнь. Юные газетчики и продавцы конфет это понимают и знают правила, которые для их счастливых ровесников остаются тайной. Знают, как избежать несчастного случая и встречи с нечестными людьми. Ведь плутов и авантюристов в большом городе всегда хватает. Говорят даже, что есть люди, которые крадут, похищают детей. Один мальчик рассказал о таком своем приключении. Стоит он у кино и смотрит кадры. К нему подходит большой, уже почти совсем взрослый парень и спрашивает. «Пошли в подъезд. Хочешь, я тебе бесплатно проведу?» «Ладно, пошли они в подъезд. Снимай сапоги, мы пройдем черным ходом». Снял дурачок сапоги. «Давай подержу» привел в какие-то сенцы. Погоди, я схожу-погляжу, открыли ли кинозал. Ушел и, ясное дело, не вернулся. Пришлось мне идти домой босиком. Я к дяде побежал. Боялся, мама поколотит. Еще один рассказ уже другого мальчика. Какой-то хорошо одетый господин спросил меня, не хочу ли я заработать злотой. Дал письмо и велел отнести на пятый этаж. Иду я с письмом, Стучу, дверь открыл какой-то верзила, похожий на бандита, взглянул на конверт и как даст мне по морде, и толкнул меня. Я чуть с лестницы не скатился. Я даже не знаю, что в этом конверте было, а того, кто дал мне письмо, я больше не видел. Эти два случая еще не так плохо кончились, а могло быть и хуже. Поэтому родители правильно предупреждают ребят, чтобы они ни с кем из посторонних на улице в разговор не вступали и не ходили по чужим квартирам. Иногда спросят у тебя кто-нибудь улицу или про трамвай, или старушка попросит перевести на другую сторону. Приятно оказать услугу, но долгих разговоров лучше не заводить. Можно вполне вежливо ответить, как это сделала одна девочка: "Простите, пожалуйста, но мама не разрешает мне разговаривать на улице". Иногда пьяницу или сумасшедшего сразу узнаешь, а иногда они выглядят как нормальные люди. Лучше быть осторожнее. Осторожно нужно и садиться, и выходить из трамвая, и переходить улицу. Собственно, все так и делают. Некоторые родители чересчур уж боятся. Очень редко случается, чтобы школьник или школьница попадали под транспорт. Разве только весной, когда после долгой зимы Ребята, наконец, дорвутся до улицы или после летних каникул, если были в деревне и уже отвыкли от города. Я разговаривал с шоферами и вагоновожатыми. Они говорят, что хуже всего, когда пешеход не знает, идти ли вперед или податься назад, или когда один тянет в одну сторону, а другой в другую. Тогда неясно, как объезжать, а ведь не всегда можно остановить машину сразу в газетах бронят шоферов что шоферы неосторожны но как неосторожны и легкомысленны сами прохожие и именно взрослые не лучше ли подождать с минуту чем рисковать жизнью больше всего шоферы жалуются на велосипедистов и действительно некоторые очень уж неосторожны а самое худшее это озорство я знаю такой случай мальчик поспорил с товарищем что успеет пробежать перед трамваем, что за бессмысленные пари. И не успел. Сам потом не знал, то ли споткнулся, то ли трамваем задело, только портфель с книжками уже попал под решетку. Вожатый затормозил в последнюю минуту и полицейский отвел мальчугана белым-белехонького домой. Живая, веселая, любопытная бывает улица, а подчас и очень печальная, и печальные будут мысли. Дома родители стараются, чтобы все вели себя хорошо, подавали хороший пример, никого не обижали, а на улице ты видишь разных людей, разные дела, слышишь разные слова. Портит ли это ребенка? Мне кажется, нет. Тот, у кого сильная воля и кто знает, каким он хочет быть, выработает для себя свои собственные правила жизни и не будет, видя что-нибудь неумное и злое, не подражать этому, не брать с этого пример. Человек не только помнит, но и забывает, не только ошибается, но и исправляет свои ошибки, не только теряет, но и находит. Можно научиться запоминать то, что хорошо и полезно. Я знаю многих, кого улица совсем не испортила, а закалила, выработала сильную волю и помогла стать честными и рассудительными людьми.